«Тебе нужно отдохнуть, кидзё -кун. Пожилой писатель немного поколебался, но в конце концов взял из сахарницы пару кусочков коричневого тростникового сахара и бросил в свою чашку с крепким кофе. «Ты выглядишь усталым и к тому же расстроенным. Думаю, тебе бы не помешало взять отпуск и немного развеяться». Он предложил сахарницу к уроди, но тот отрицательно покачал головой. «Отлично». Тогда я добавлю себе еще. Вам бы стоило быть поосторожнее со сладким, Синадзугава-сан», Улыбнулся курода. В моем возрасте я имею право потакать своим слабостям, кидзекун. Пора тебе уже с этим смириться. Курода склонил лабо голову. Потом задумчиво взял двумя пальцами кусочек сахара, сунул в рот и раскусил. Во рту стало приторно сладко. Немаленький же он сделал крюк, заехав в эти дни в Токио, когда следующая клиентка должна была ожидать его на Химакадзиме. Но Синадзугава-сан давно просил его привезти кое-какие материалы из музея Такугава. У него было в запасе целых четыре дня, и к тому же они давно не виделись. Так что Курода уже начал скучать по своему, вечно чем-нибудь недовольному другу. Он взял еще один кусочек сахара. «Прошу прощения», Синнадзугава сам обернулся, обращаясь к молоденькой официантке. Та приветливо ему улыбнулась, он был здесь завсегдатаем. «Будьте любезны, два парфе, шоколадное для меня и клубничное для моего друга, и двойную порцию сливок каждому, пожалуйста». «Конечно, господин Синнадзугава. Что-нибудь еще? «Нет, пока это всё». «Косико Маримасита». Официантка упорхнула передавать заказ. Курода подумал, что, несмотря на свой возраст, господин Синадзугава все еще кажется нравится женщинам, но по какой-то причине он одинок. «Вы не меняетесь», — Синадзугава-сан. «С чего бы это мне менять свои привычки?» — удивился писатель. «Действительно, как ваша работа?» «О, она тоже не меняет своих привычек». Он вздохнул. «Людям хочется сказок и выдумок наподобие тех, что ты сочиняешь на досуге, а реалистическая литература переживает не лучшие времена. Не понимаю, как вообще люди когда-то могли читать серьезных авторов». «Но это не совсем так, синадзугава Поспешил успокоить его курода. «Например, сегодня утром в Синкансене я видел девушку, увлеченно читавшую «Мелкий снег». «Хм-м», неопределенно отозвался писатель. Хотел бы я знать, что в этом романе, понятно, молодой девушке, не больше, чем современным русским Ванне Карениной, я полагаю. В этот момент официантка поставила перед ними два больших парфе, и он просиял. Урода почувствовал облегчение. Меньше всего ему хотелось разговаривать о литературе с другом, перечитавшим, кажется, все европейские романы в японских и французских переводах. Все годы, что он знал господина Синадзугаву, тот безуспешно пытался доказать издательствам и собственным читателям, что он серьезный автор. Но издательство и читатели слышать ничего об этом не желали и требовали рассказов про призраков и таинственные убийства. «Неизвестно еще, кто из них первый начал», говорил по этому поводу господин Синадзугава, имея в виду, что, будь издательство позговорчивее, Читатели бы вполне, возможно, оценили его серьезную прозу по достоинству, но те, видимо, считали реализм и философию частными владениями классиков. «Вообще-то, Асинадзугава-сан, вы сами виноваты», — заметил Куроде. Хм. шоколадное парфе, похоже, несколько примирило господина Асинадзугаву с положением дел в современной литературе». «Не стоило называть свое первое произведение Тоси Дэнсэцу». «Тебе прекрасно известно, что это была шутка», — проворчал писатель. «Пародия на все эти мистические романы, которые лежат в каждом книжном на лучших местах, так что даже если ты пришел за поваренной книгой, то в конце концов уйдешь с двумя-тремя увесистыми томами очередных возмутительных бестселлеров». Возмутительных бестселлеров улыбнулся Курода. «Вот именно. Такое ощущение, будто современным писателям больше заняться нечем, кроме как пугать детей историями про Кутисак и Онну или Хитория Кукуренбо». «У вас ведь нет детей, Синадзугава-сан». «Если бы у меня были дети, я бы запретил им читать все это». Отрезал господин Синадзугава и отправил в рот очередную ложку десерта. За окном кафе лил дождь и спешили по своим делам люди с зонтами. Но внутри было тихо, словно этого местечка не касалось суета внешнего мира. Хозяин решил оформить свое заведение во французском стиле и назвал его «Опон — «У красного моста». Хотя никакого моста поблизости не было. К тому же мало кто из посетителей, за исключением господина Синодзугавая, разумеется, смог бы прочитать это название без ошибок. Впрочем, в обычное время сюда мало кто заходил. Вокруг было множество более дешевых кафе и ресторанчиков быстрого питания, где можно было перекусить в обеденный перерыв. Так что Open Rouge пользовался успехом у эстатов, предпочитавших неторопливую беседу беспокойной погони за рабочим временем. В холодные дни, такие как этот, в глубине зала уютно потрескивал настоящий камин. На табличке, стоявшей на нем среди заботливо протертых от пыли европейских безделушек, было написано, что камин привезен из Франции в начале 1900-х годов. Господин Цинадзугава был хорошо знаком с хозяином и даже сделал его прототипом одного из персонажей в своих книгах, которые к его досаде ежегодно пополняли списки возмутительных бестселлеров токийских книжных магазинов. «У тебя что-то случилось, кидзё -кун. Наконец поинтересовался синадзугава Сан, и прежде чем курода открыл рот и начал что-нибудь говорить, предостерегающе поднял вверх длинную ложку для парфе. Только давай, без этого твоего вранья. Я сегодня с утра уже читал новости в газетах. Просто работа, господин Синадзугава. Курода сам удивился тому, как сухо это прозвучало. Вот как. Писатель, похоже, пропустил его бестактность мимо ушей. Ты надолго в Токио? Нет. «Через четыре дня я должен ехать на Химакодзиму». «А, это маленький рыбацкий остров в префектуре Айти. Насколько я помню, неподалеку от Минамитита». «Вы там бывали, Синадзугава-сан?» Удивился уроды. «Всего один раз», — махнул рукой писатель. «У меня были кое-какие дела в Нагое, и устроители тамошнего мероприятия не придумали ничего лучше, как в свободное время отправиться на Химакодзиму». «Тот день тоже была очень холодная и дождливая погода». Он поёжился, как будто ощутив порыв осеннего ветра. «Так что острова я, по правде, и не увидел, и мы весь вечер просидели в ресторанчике неподалеку от западного порта. Раз уж ты туда направляешься, должен сказать тебе, что это замечательное место, хотя там не подают десертов. Впрочем, у них прекрасное латте. Соу на Можно заказать с разными посыпками». С энтузиазмом добавил господин Синадзугава. «Думаю, я последую вашему совету, сенсей». Курода заставил себя улыбнуться. Писатель немного помолчал, откинувшись в мягком кресле и внимательно глядя на своего собеседника из-под полуприкрытых век. «Раз уж ты у нас так надолго, можно вместе сходить куда-нибудь, если, конечно, у тебя не найдется более подходящих собеседников, чем зануда вроде меня». «Я был уверен, что вы очень заняты». Искренне удивился Курода. «Не беспокойся, для тебя я всегда найду время». Несколько дней в Токио. Что может быть лучше? Можно будет прогуляться по шумной Акихабари. Курода любил ее суету, маленькие и большие магазины со всякой всячиной и многочисленные кофейни. В некоторых из-за большого потока клиентов нужно было платить вперед. Или съездить на Гинзу, и пройтись мимо витрин дорогих магазинов, больше похожих на музейную выставку. А можно поехать к статуе Хатика на станции Сибуя, где встречаются влюбленные парочки, или отправиться в деловой район Томати, где среди стеклянных небоскребов почти невозможно встретить приезжих, прокатиться по Радужному мосту на монорельсе, а лучше подняться на него и пройтись пешком». Господин Синадзугава, конечно, несмотря на все свои уверения, откажется составить ему компанию, особенно в такую погоду. Скорее всего, его друг вообще в последний момент найдет какой-нибудь благовидный предлог, чтобы остаться дома. Как будто в ответ на его мысли дождь за окном зарядил еще сильнее. Девушка в ярком плаще, без зонта, перебегавшая дорогу, прикрыла голову пластиковой папкой с документами и засмеялась. Курода, сидевший до этого с прямой спиной, как на совещании, тоже откинулся в кресле и взглянул на текстильные обои цвета кофе с молоком с экзотическим европейским узором. Может быть, самым лучшим решением было бы напроситься к господину Синадзугаве в гости или назначить еще пару встреч у Красного моста. «Господин Синадзугава, у меня есть к вам одна небольшая просьба». «Конечно, Кидзё-кун». Он сделал глоток кофе, поморщился и с тоской посмотрел на сахарницу. «Сделаю все, что в силах такого дряхлого старика, как я. Через пару месяцев я вернусь в Токио». К поклонился. «Я бы хотел оставить вам одну старую кошку. Она мне очень дорога». Он согнулся еще ниже, едва не задев носом свою кофейную чашку. «Обещаю, она не доставит вам много хлопот». «Что?» — опешил господин Тинадзугава. «Это неслыханно!» «Это очень старое животное», — повторил Курода. «К тому же она совершенно слепа на оба глаза. Я уверен, что она не будет портить ваши книги, сенсей. Ее зовут Му, и это очень воспитанная кошка, полное достоинства, ведь всю свою жизнь она провела в одном знаменитом храме». «Ну, знаешь», — пробормотал писатель. «Я ожидал от тебя чего угодно, но ничего-то подобного». вы сможете брать ее с собой на интервью и на встречи с читателями», добавил Курода. «Ведь я предлагаю вам не милого игривого котенка, а старую слепую кошку весьма дурной наружности, но, уверяю вас, это ни в коей мере не отвечает ее прекрасной душевной организации. Мне, думается, такое животное как нельзя лучше соответствует духу ваших произведений». «Тебе бы рекламным агентом работать, Кидзёкун», усмехнулся писатель. «Пожалуйста, господин Тинадзугава. Господин Синадзугава поджал губы и погрузился в молчание, задумчиво ковыряя ложкой остатки парфе. Курода терпеливо ждал. Работа, которую он должен был выполнить на Химокадзиме, казалась сейчас такой далекой, что он почти о ней не думал. Нужно будет еще зайти в Юникло за вещами, не поедет же он туда в деловом костюме. Хорошо его другу. Писатель может одеваться как угодно. И господин Синадзугава, чем старше становился, тем больше предпочитал свободную одежду, не стеснявшую движений. И его любви к сладкому, как пошутил однажды Курода, на что писатель тут же обиделся. Еще нужно уладить некоторые формальности на прошлой работе. От этой мысли у куроды мучительно заныло в груди. Но это уж точно не займет много времени. Так что, по крайней мере, два из этих четырех дней и вправду можно будет считать, настоящими выходными. «Ну хорошо, возьму я твою кошку, Кидзё-кун», — смело стивился наконец господин Синадзугава. «Спасибо вам, сансей. «Ты уверен, что больше ничего не хочешь мне сказать?» Господин Синадзугава нетерпеливо пошевелился в своем кресле. Курода улыбнулся. Его друг сколько угодно мог называть себя стариком и занудой. но по части любопытства он мог бы дать фору пятнадцатилетнему подростку. «Нет, сенсей, кроме того, что вы в очередной раз очень меня выручили, и я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность». «Ты преувеличиваешь, Кидзюкун». Писатель взглянул на опустевший стакан из-под парфе. «Ты не будешь против, если я закажу нам мельфей. Они тут потрясающие, во всем Токио не найдешь лучше». Я пас. Курода поднял вверх руки. «Как хочешь. Но учти, ты много теряешь. Вся Япония просто помешалась на немецкой выпечке. А я тебе скажу, что в сравнении с французскими десертами все эти баумкухины и штоллины просто ничто». Господин Синадзугава поискал глазами официантку. «Прошу прощения». Курода по привычке взглянул на свое левое запястье и увидел только полоску незагоревшей за лето кожи. Заказав себе мельфе и еще две чашки кофе для себя и куроды, господин сина молчал, то ли делая вид, то ли действительно о чем-то задумавшись. Улица за окном стремительно погружалась в сумерки, и уже зажглись фонари, вокруг которых мельтешили капли дожде. Выныривая из темноты, мимолетными искрами вспыхивали они в конусах электрического света, чтобы снова исчезнуть в надвигающейся на город ночи. Мимо кафе прошла небольшая компания о чем-то оживленно болтавших мужчин и женщин. Видимо, сотрудники какой-нибудь из фирм, чей офис располагался неподалеку. Курода сделал глоток несладкого кофе и взглянул на ухоженные руки господина Синадзугавы, неподвижно покоившиеся на столе. Фонарь за окном бросал на них голубоватый отцвет. В обычно переполненном людьми зале ожидания аэропорта Нарита почти не было туристов и царила относительная тишина, только периодически раздавались объявления о начале посадки на тот или иной рейс. Вечер перед отъездом из Нагои Александр провел в гостиничном номере, склеивая разбитый тиаван из зуми с помощью купленного в ближайшем Фэмили Март прозрачного суперклея, смешанного с наполнителем найденного там же золотистого маркера. В результате получилась настоящая кинцуги, хоть в музее выставляй. И Изуми, боясь дотронуться до еще не высохшего тевана, пальцами только охнула в восхищении, крепко обняла Александра и почти сразу же от него отстранилась. С того дня, как на борту спасательного вертолета они покинули Химакадзиму, отношения между ними изменились. Не то чтобы они стали прохладнее, скорее даже наоборот, И Александру казалось, что их взаимные чувства, еще недавно такие легкие, стали вдруг слишком тяжелыми и как будто погрузились на морское дно. Несколько дней, проведенных в Нагое, были омрачены тем, что Александр безуспешно пытался дозвониться до Текизавы и как-то разузнать о его судьбе, но телефон финансового аналитика молчал, а господин Канагава, с которым в конце концов связался Александр, тоже ничего не знал. Выразил свое беспокойство в самых вежливых выражениях и поинтересовался, не собирается ли Александр продолжить работу в Японии. Александр пообещал подумать об этом и довольно скомкано попрощался. Он помассировал виски кончиками пальцев и устало прислонился спиной к жесткой пластиковой спинке кресла. Вещей у него было совсем немного. Все, с чем он приехал на Химакадзиму, унесла волна цунами. Они нехитрые принадлежности, нужные для путешествия, умещались в бумажном пакете, большую часть которого занимал приготовленный зуми о бенто и термос с чаем. Возвращаетесь домой, Аракусандорусан!» раздался совсем рядом знакомый голос. Вздрогнув от неожиданности, Александр подскочил в своем кресле и обернулся. Через одно место от него сидел Кисе. Официант был одет в строгий костюм офисного служащего, Его рыжие волосы были подстрижены и выкрашены в обычный для японцев из сине-черный цвет, а лоб пересекала глубокая ссадина, щедро замазанная тональным кремом. «Кисё, это вы?» «Я...» Александр почувствовал странное смущение и неуверенность, но все-таки закончил фразу. «Я очень рад, что с вами все в порядке!» Кисё сдержанно улыбнулся. Когда пришло цунами, большинство жителей Химакадзимы поднялись на высокую часть острова, а некоторые спаслись на крыше краеведческого музея. «Я тревожился о вас, Аракусандору-сан, и о Мацуэ-сан тоже». «С Изуми, с Мацуэ-сан все хорошо, как Кими и мамое арайсан «Араэ-сан и ее подруга одними из первых прибежали наверх, Аракусандору-сан, не беспокойтесь о них». «Господин Фурукава и госпожа Кобаяси с дочерью тоже спаслись. Правда, господин Фурукава, оказавшись в госпитале, очень тревожился за судьбу своего старого кота Куру, но спустя пару дней кот нашелся. Он забрался на дерево, которое, к счастью, выдержало напор воды». «А что, Сакио?» – спросил Александр. «С вашим другом тоже все хорошо, Аракусандорусан». Александр сделал глубокий вдох, стараясь выровнять дыхание. А тут он все же осекся, боясь продолжать дальше. Как будто поняв, о ком он хочет спросить, Кисё прикрыл глаза и отрицательно покачал головой. «Мне очень жаль, Аракусандорусан. Но как же...» Официант положил ему на плечо руку, вдруг показавшуюся Александру очень тяжёлой. «Есть история о том, как на одного плотника, работавшего при строительстве храма, упал однажды большой деревянный брус. От боли он не мог даже кричать и лежал распростертый на земле, изнемогая под невыносимой тяжестью с утра до позднего вечера. Когда наступили сумерки, перед плотником предстал бог смерти, явившийся забрать его душу в обитель мертвых. Увидев его, плотник взмолился сохранить ему жизнь, ведь если бы он умер, его семья была бы обречена на нищенское существование. Бог смерти сжалился над плотником и, подняв деревянный брус рукой, отшвырнул его в сторону, как будто тот весил не больше обыкновенной дощечки. Он позвал на помощь людей из города, а прощаясь с плотником, посоветовал тому найти менее опасную работу. Но плотник не последовал его совету, потому что он был умелым мастером и всем сердцем любил свое дело. Спустя какое-то время его руку затянуло в деревообрабатывающий станок, и так вышло, что никого поблизости не оказалось. Так что бедный плотник провел многие часы, истекая кровью. Наконец свет стал меркнуть в его глазах, и снова перед ним явился бог смерти, который должен был забрать его душу в потусторонний мир. Но плотник снова собрался с силами и взмолился о помощи. И снова бог смерти пожалел его. Легко, будто это была ореховая скорлупка, Он сломал станок, зажавший Плотнику руку, и помог ему добраться до больницы. И опять, прощаясь, он посоветовал Плотнику заняться каким-нибудь другим делом. Но тот не внял его совету. В третий раз вышло так, что Плотник работал на стройке в дождливую погоду, поскользнулся на перекрытиях и упал на землю. Но и в третий раз бог смерти пожалел его и не забрал в иной мир. После этого смерть как будто позабыла о плотнике. Но спустя несколько лет он, выпив с друзьями в Идзакая, ввязался в драку и получил удар ножом прямо в сердце. Умирая, он увидел перед собой бога смерти и спросил его, не может ли он спасти его и на этот раз. Но тот лишь грустно покачал головой и ответил, «Ведь я столько раз говорил тебе, что ты должен изменить свою судьбу. И теперь...» хотя мне совсем не хочется этого делать. Я должен забрать тебя из мира живых». Александр смотрел на спокойное лицо Кисе, не находясь, что на это ответить. В голове у него теснились разные вопросы, но его рейс уже был объявлен, и нужно было двигаться к стойке регистрации. Кисе поднялся со своего места. «Хорошей вам дороги, Аракусандорусан!» Он поклонился. «Несмотря ни на что, я рад, что мы встретились. Окей, оцукеты кудасай!» Александр поклонился в ответ и протянул было руку для пожатия. но Кисе уже отвернулся, быстрым шагом пересек зал ожидания и спустя несколько мгновений растворился в большой очереди китайцев, выстроившихся у одной из дальних стоек. Спустя чуть больше часа самолет Japan Airlines поднялся в воздух. И Александр, прижавшись лбом к прохладному стеклу иллюминатора, смотрел, как стремительно удаляются аккуратные постройки, расчерченные сеткой оросительных каналов поля, полосы железных дорог и автострады Нариты. Вскоре они исчезли за плотной пеленой дождевых облаков. Текст читал Станислав Воронецкий.